Елена Карель. Фокус мироздания Пролог «Мне очень жаль. Сухо и не слишком искренне произнес врач, чье имя я никак не могла запомнить вот уже полгода. То ли Игнат Игоревич, то ли Илья Иванович. Только фамилию, Клюковка. Любила я эту ягоду, что уж!» «Да, да», — улыбнулась я также фальшиво, не чувствуя губ, и аккуратно поднялась со стула. Просто остальное тело я тоже плохо ощущала. Приступы станут чаще и болезненнее. Он все продолжал говорить то, что я и так уже знала. Не с чьих-то слов, нет, по собственному самочувствию. А еще я просто знала. Знала это с самого начала. Бабушка, мама, тетка, а теперь и я. Что это? Карма? Родовое проклятие? Как иначе назвать то, что происходит с нашей семьей? Но они хотя бы успели пожить. А я? Мне всего двадцать семь. Я даже замуж выйти не успела. Хотя и к лучшему. Сколько недель я прорыдала, когда не стала мамы. А Марины? Уж своим детям я такого никогда бы не пожелала. Так что к лучшему. Все к лучшему. Прощайте. Глухо прервала я поток никому не нужных слов и вышла из кабинета, где после долгих недель обследования мне только что поставили окончательный диагноз. Врач что-то еще пытался говорить, обещал отсрочку, обезболивающее. Но зачем? Мы оба знали, что это бесполезно. Человечество еще не научилось лечить эту болезнь. А я... А я лучше прогуляюсь, чем слушать его лживые заверения, что можно попробовать инновационную методику. Можно. А еще можно попить чаю с клюквой. Эффект примерно тот же. Четыре года назад не стало Марины, младшей сестры моей матери, которая, можно сказать, меня вырастила. Я видела, как она угасает, и ничего не могла сделать. Никто ничего не смог. Смогут ли сейчас? Ой, сомневаюсь. Да и денег, если уж на то пошло, у меня особых нет. Я не бедствую отнюдь. Высшее экономическое образование, гибкий ум, приятная внешность, отличные коммуникативные навыки и, как итог, достойная должность на крупном предприятии, собственная квартира. Но все это меркнет перед ценой якобы не бесполезных лекарств. Миллионы. Десятки миллионов за одну дозу. Все это мы прошли еще с Мариной. А смысл? Никакого. Свое завещание я составила еще три месяца назад, когда меня скрутил первый приступ, отписав все свое невеликое имущество детскому дому, куда изредка переводила помощи прежде. С последним кавалером, не оправдавшим ожиданий, расстались примерно в то же время. Ему хватило намека на возможный диагноз, чтобы уже к вечеру на мой телефон пришло СМС: "Прости, нам надо расстаться". Слабак. Дома меня никто не ждал. Нет, я не собиралась кончать жизнь самоубийством. С какой стати? У меня еще осталось время, чтобы провести его так, как хотелось всегда. Купить роскошное платье, поужинать в шикарном ресторане, прогуляться по старинным улочкам города, посмотреть, наконец, любимое кино. Я успела купить платье и сразу же надеть его на себя, полюбовавшись на стройную голубоглазую брюнетку в отражении. Немного бледновато, но сейчас всего лишь конец марта. Откуда взяться загару? Я успела вкусно поужинать, без жалости расставшись с круглой суммой. Зачем теперь копить деньги? В могилу их не унести. Я успела прогуляться по промозглой набережной и даже выйти на мост, с которого открывался чудесный, хотя и немного мрачный вид на широкую полноводную реку, разделившую наш город пополам. Нависли низкие тучи, наверняка скоро будет дождь. Но эта погода отражала мое настроение точь в точь. Я вдоволь полюбовалась на воду, которую любила всегда. Отлично плавала, ходила в бассейн, летом выезжала на озеро. Даже в ванной проводила много времени. Наверное, в прошлой жизни я была русалкой. Я успела даже обернуться на подозрительный виск шин и увидеть, как на меня с невероятной скоростью несется автомобиль с потерявшим сознание водителем. Обморок, сердечный приступ. А потом был чудовищный удар, раздирающая тело боль, плеск холодной воды и темнота.